Глава вторая. Едва я оказалась в своей комнате, как раздался стук. Вздохнув, я покачала головой и открыла дверь. На пороге обнаружились близняшки. Они ввалились в спальню и тут же оккупировали постель и столик с зеркалом. Невысокие и худенькие – они каким-то образом умудрялись заполнять собой все пространство. «Тебе повезло, что родители не обратили внимания на твой внешний вид», улыбнулась Кара и перекинула ярко-рыжую косу за спину. Снова выбиралась из замка. В голосе сестренки прозвучали завистливые нотки. За младшими принцессами тщательно присматривали, в то время как «я» была предоставлена сама себе». Когда артефакты подтвердили, что мое тело не способно пропускать сквозь себя потоки энергии, император окончательно потерял ко мне интерес. Теперь ко мне несколько раз в неделю приходили учителя. Но на этом все. «Да, наведалась в рощу», — призналась я. Тина, явно подражая матери, поджала губы и покачала головой. «Не понимаю, почему тебя так тянет в лес?» «Ты ведь можешь выехать в город!» Я пожала плечами, знать бы самой. Столица со всем ее великолепием белокаменных зданий и разноцветных крыш меня не интересовала. Лишь в лесу я чувствовала себя свободной, просто Мартой, а не неудавшейся принцессой, которую терпят в замке только потому, что она полезна». «Лишнюю дочь можно всучить мятежному Лею или отличившемуся приближенному». Впрочем, близняшки привыкли к моим отлучкам и быстро переключились на более интересную тему. «Не повезло, Николь», — вздохнула Тина. Отец даже велел приставить к ее покоям охрану, боится, что она сбежит в Кариль. «Это вряд ли», — усомнилась я. Сестру воспитывали наследницей, и она не отступится. Но кто бы мог подумать, что Лэй Патрик скончается?» Горькое сожаление сдавило грудь. Я отлично помнила его. рыжеволосый здоровяк, приходившийся мне троюродным дядей, всегда приносил сладости и норовил рассмешить меня. Он протянул в Хейдурине всего пять лет, а ведь был сильным магом. «Как думаешь, каким окажется темный?» задумчиво спросила Кара. Ее глаза подернулись мечтательной дымкой. Сестренка всегда была излишне романтичной. Может, он и есть ее настоящая любовь? Тина прыснула со смеху. «Ну ты скажешь тоже. Говорят, у темных есть рога и даже хвост. Полагаешь, наша Николь полюбит такого мужчину? Да, Рей симпатичнее ее самой». Невольно я улыбнулась. Николь была красавицей. Но ее жених и впрямь обладал слишком миловидной внешностью, высокий, но тонкий, с золотыми кудрями и голубыми глазами, опушенными длинными ресницами. Близняшки постоянно подтрунивали над сестрой. «Не говори глупостей», — отмахнулась я. «Хайдуринцы такие же люди, как и мы». «Меня-то выставили с уроков по магии, но ты должна знать, что их называют темными только за способ использования дара. Когда маг пропускает сквозь себя поток энергии, он должен применить закрепитель, иначе заклинание не сплести. Формула просто не сработает. Хейдоринцы используют кровь, в то время как светлые артефакты. Кара разом поскучнела. Магическая наука давалась ей с трудом. Пока она освоила лишь простейшие заклинания, не требующие многоступенчатых формул. Тина, в отличие от близняшки, на уроках не витала в облаках и потому добавила. Хвостов нет, зато темные обладают отвратительными характерами, они жестокие и злопамятные. Наверное, магия накладывает отпечаток на личность. Поговаривают, что 30 лет назад... Хейдуринец, сочетавшийся священным браком со светлой принцессой, запер ее в башне, представляешь, на все пятнадцать лет, что она протянула в столице темных. Мы замолчали, а по коже пробежал мороз. Подобные страшные истории обычно обсуждали на кухне, где я частенько торчала. Однако мне казалось, что в них немало выдумки. — Ладно, хватит болтать. я растянула губы в уверенной улыбке николь сильная вот увидите она всех темных научит ходить по струнке близняшки рассмеялись кажется поверив моим словам они тут же переключились на обсуждение нарядов которые собирались надеть на бал, а я все еще не могла избавиться от дурных мыслей, а если все что болтают о темных правда марта ты уже решила что наденешь вдруг нахмурилась кара Она знала, что в моем гардеробе не водилось по-настоящему роскошных нарядов. Мачеха, заведовавшая швиями, позаботилась об этом. «Не беспокойся», — отмахнулась я. «Меня вполне устраивают мои платья. Ближе к вечеру я сама сделаю прическу». Вообще-то у меня была горничная Джин, но она шпионила на мачеху, потому я старалась как можно реже пользоваться ее услугами. Кара открыла рот, чтобы что-то добавить, как вдруг раздался звучный удар колокола. Следом еще один, а после полилась стройная мелодия, извещающая о прибытии гостей. Переглянувшись с сестрами, мы бросились в коридор, к окну, выходящему на подъездную аллею. В ворота въехала угольно-черная карета, запряженная тройкой вороных лошадей. Ее сопровождал отряд охраны. Все сплошь в темных одеждах. Один из всадников спешился и вдруг посмотрел наверх. Я отчетливо разглядела раздражение в глазах мужчины и буквально отпрыгнула от окна. Сердце пустилось в скач, а ладонь сама взлетела к горлу. Что со мной? Виной всему страшилки сестер. Покачав головой, я вновь подошла к окну и вовремя, Из кареты вышел, по-видимому, сам жених, все еще мощный, но уже слегка обрюзгший мужчина лет пятидесяти. Точнее, на вид ему было пятьдесят, а сколько на самом деле, одним незримым ведомо. «Не повезло, Николь!» — вздохнула Тина. Сложно было не согласиться. И дело даже не в возрасте и внешней непривлекательности Хейдуринца, Его отрывистые движения и мрачное выражение лица — намекали на то, что он человек, привыкший приказывать, и вряд ли он станет потакать капризом Николь. Едва мы, все еще ошарашенные увиденным, вернулись в мои комнаты, как в спальню ворвалась мачеха. Она строго посмотрела на смутившихся близняшек и покачала головой. «Так и знала, что найду вас здесь. Немедленно отправляйтесь к себе, вас будут ждать горничные». Хайдуринцы отказались от отдыха и попросили начать бал пораньше. Наверное, хотят удостовериться, что мы не нарушили закон и не выдали Николь замуж. Сестер будто ветром сдуло, а я с досадой посмотрела им вслед. Императрица же не торопилась уходить. Она обошла вокруг меня, задержав взгляд на лице, и удовлетворенно кивнула. Интуиция кричала, что надо последовать примеру близняшек. Но вдруг леди Эмма мертвой хваткой вцепилась в меня и практически усадила на стул. Дверь открылась, впуская пару горничных. «Меня осенило. Да она хочет принарядить меня, чтобы отвлечь внимание от Николь!» Догадку подтвердили и горничные. Они разложили на постели наряды. «Больше подходящие фавориткам отца», чем незамужней принцессе. «Что вы делаете?» Я сжала руки в кулаки. «Темный маг все равно не выберет пустышку». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулась мачеха. «Ты весьма хороша собой, а мужчины — падки на красоту и молодость». Кивком императрица велела горничной приступать. Внутри меня вскипела злость. и Я вскочила, не позволив коснуться себя. «Я не согласна. Разве я спрашивала твоего мнения?» Императрица улыбнулась одними уголками губ и щелкнула пальцами. В то же мгновение меня буквально пригвоздило к месту. Я дернулась раз, другой, но пересилить магию не выходило. Виски закололо, а во рту появился привкус крови. В конце концов я стиснула зубы и замерла. Что толку тратить силы на бессмысленную борьбу? Но это не значит, что я сдалась. Так-то лучше, кивнула Мачиха. Начинайте. Мачиха едва не втолкнула меня в тронный зал. Я пошатнулась на высоких каблуках, чудом удалось удержать равновесие и не врезаться в проходящего мимо Лея. Он, явно не ожидавший увидеть меня в таком платье, вытаращил глаза и столкнулся с разносящим напитки лакеем. Не сутулься и улыбайся, Марта. Я послушно растянула губы в улыбке, больше напоминавшей оскал, и леди Эмма, поморщившись, наконец оставила меня в покое. Я отошла к стене, спиной, чувствуя ее недовольный взгляд. Нет, а чего она ожидала? что я начну прохаживаться по залу, чтобы отвлечь внимание от ее ненаглядной дочурки. Хватит того, что она вырядила меня в платье с глубоким декольте, а горничная убрала волосы наверх, чтобы привлечь внимание к шее. Корсет приподнимал грудь, а подол из тонкой ткани при каждом шаге закручивался вокруг ног, не оставляя места воображению. Да я чувствовала себя практически обнаженной». Переведя дыхание, я дождалась, пока императрица отвернется, и быстро вытащила шпильки из прически. Темно-рыжие, отливающие медью пряди, упали на грудь. и Я облегченно выдохнула. Неубранные волосы на столь важном приеме, вопиющие нарушение этикета. Но мне было все равно. Заметив мою выходку, леди Эмма прожгла меня ненавидящим взглядом. а я слегка пожала плечами и смешалась с толпой. Вряд ли она будет выуживать меня посреди придворных или бегать вокруг мраморных колонн. Споткнувшись, я едва не упала, но кто-то придержал меня за локоть. Я подняла взгляд и расслабилась. Передо мной стоял Джейсон, мой единственный друг, не считая близняшек. Его отец служил советником императора, и он практически вырос в замке. «Ты куда так бежишь?» — улыбнулся он. «Никуда, а откуда?» — буркнув, я выпрямилась и осеклась. Джейсон не отводил горящего взгляда от моего декольте, а его хватка на руке стала крепче. Я кашлянула и выразительно вскинула бровь. «Прости», — смутился парень, — «ты такая красивая!» «Нет, ты всегда красивая, но сегодня...» Замявшись, он залился краской и замолчал. Похоже, в чем то мачеха и впрямь права. Мужчины любят глазами. Когда мы с Джейсоном вместе изучали рощу, его больше интересовало, захватила ли я веревку, А теперь он, кажется, забыл, как дышать. Я отмахнулась и деловито спросила. «Хейдуринцев еще нет?» «А моих сестер видел». В зале уже играла музыка, и пары кружились в центре. Если бы не встревоженные лица и искованные движения присутствующих, можно было бы подумать, что сегодня очередной праздник из тех, что любит устраивать императрица. Но в воздухе чувствовалось напряжение. Даже слуги нервничали. Уже два лакея уронили подносы. «Кажется, нет», — ответил друг. «А вот одного из темных я видел, он о чем то беседовал с его величеством. Впрочем, их легко узнать по темным костюмам и смуглым лицам». «Понятно. Мачеха отправила меня сюда первой, чтобы я как следует помозолила гостям глаза. Скорее всего, следующими выйдут близняшки. Они еще малы для замужества, а значит, в безопасности». Между светлыми и темными действует негласное соглашение не обрекать на священный союз младших. В силу возраста чат убьет их еще быстрее, а последний выйдет Николь. Но к чему эти игры? Можно подумать, темный будет выбирать жену, руководствуясь чувствами, а не расчетом. Внезапно толпа заволновалась. Впереди показался тот самый хайдуринец из кареты, Рядом с ним шел и охранник, тот, что смотрел на меня со двора. Остальные темные рассредоточились по залу, но не спускали глаз со своих господ. Жених выглядел довольно мрачным. Я воспользовалась возможностью рассмотреть его внимательнее и мысленно согласилась с сестрой. Николь не повезло. Его лицо было изборождено морщинами, под корими глазами залегли тени, а нос явно ломали пару раз. Его нельзя было назвать красавцем даже лет тридцать назад. Мак подхватил бокал с вином у проходившего мимо лакея и осушил в три глотка. Интересно, его раздосадовал разговор с отцом или он не очень рад жениться? «А так и не скажешь, что он темный. разочарованно протянул Джейсон. «Даже смуглая кожа не очень-то смуглая». «Пожалуй», — начала я и тут же замолчала, пользуясь тем, что толпа вокруг рассосалась, ко мне приближалась мачеха. «Ой, мне пора!» Джейсон хотел меня остановить, но я поспешно метнулась в сторону, врезаясь в придворных. Хорошо, что сегодня тронный зал набит людьми, желающими поглазеть на хейдоринцев. Лишь оказавшись за десяток ярдов от мачехи, я перевела дух. Незримые, чуть не попалась. Быстро осмотревшись, я направилась к выходу. Сейчас такая суета, что никто и не заметит моего исчезновения. Однако едва я добралась до дверей, как дорогу перегородил стражник. Я попыталась протиснуться мимо, но он вновь шагнул вперед. Лея, Марта, вам запрещено покидать зал. Приказ императрицы». Жаль, но этот вариант мачеха предусмотрела. Я поморщилась, с трудом удерживаясь от ругательств, что рвались с языка. «Нет, это просто невозможно. Как же мне надоело чувствовать себя инструментом в чужих руках!» Взглянув на непроницаемое лицо стражника, я вздохнула и вернулась в зал. Среди танцующих увидела близняшек, одетых в скромные, подчеркнуто детские платья, Кара сочувственно улыбнулась мне и слегка пожала плечами, будто извиняясь за мать. Я попыталась найти Джейсона, но друг будто испарился, зато ко мне потянулся поток придворных, желавших пригласить на танец, и наверняка половина из них подослана императрицей. «А вы не любительница танцев, верно?» Вдруг раздалось позади. Я вздрогнула и обернулась. Низкий скрипотцой голос принадлежал Хейдуринцу, охраннику, сопровождавшему жениха. Мужчина, прислонившись к стене, с интересом смотрел на меня поверх бокала с вином. От одного его взгляда меня пробрала дрожь. Кажется, теперь я понимала, о чем говорили близняшки. Пусть у темного не было рогов, зато от него буквально веяло угрозой. На мгновение... Захотелось сутулиться или вовсе исчезнуть. Чтобы не мешать магу, но я упорно вздернула подбородок и уставилась на него, не упуская ни единой детали. На вид хайдоринцу около тридцати. У него было смуглое хищное лицо с выразительными скулами и мужественным подбородком. Одет он был в простой темный камзол и узкие брюки, заправленные в кожаные сапоги. Черные, слегка растрёпанные волосы падали на плечи, а в ореховых глазах светилась насмешка. «Не в этом платье», — слетело с губ. «А что с ним не так?» — поднял бровь темный, и от его пристального интереса снова стало не по себе. Я кожей ощущала витавшее в воздухе напряжение. «Ну, кроме того факта, что оно норовит сползти». «О, вы просто не носили подобные наряды. После примерки ваше мнение кардинально изменилось бы». Едва договорив, я осеклась и похолодела. «Я что, произнесла это вслух? И кому? Одному из темных? Да мы ведь ничего не знаем о соседях. Наши страны разделяет магическая завеса. А если он сочтет это оскорблением?» Однако Хейдоринец вдруг улыбнулся, и подался навстречу, вынужден согласиться. «Как вас зовут?» «Лэя Марта», — с заминкой отозвалась я. «А я Лэй Шайен». «Шайен», — я мысленно повторила имя, словно пробуя на вкус. Оно ему подходило. Подняв голову, я встретилась взглядом с хейдоринцем, и сердце подскочило к горлу. «Да что на меня нашло?» «Никогда не была впечатлительной». Если только меня осенило, да он же использует дар, прощупывает меня магией прямо на балу, на глазах у всех. Я не видела потоков энергии, не могла рассмотреть структуру заклинания, но покалывание в области солнечного сплетения доказывало, что я права. Я уже хотела возмутиться, как внезапно заметила среди толпы Николь». Она была одета в целомудренное голубое платье, а ее обычно ярко-рыжие волосы превратились в блеклые каштановые. Бархатная кожа лица, которой так гордилась сестра, покрылась мелкими пятнами, да и фигура как будто изменилась. Придворные провожали наследницу удивленными взглядами, но не смели задавать вопросы. Я скрипнула зубами, а руки сами собой сжались в кулаки. «Нет, это уже слишком». «Прошу меня простить», – буркнула я Хейдуринцев и отошла. «Если прежде я была уверена, что мое преображение – инициатива мачехи, то, увидев Николь, поняла, что без разрешения императора она не позволила бы сотворить подобное. А как же встретим с достоинством»? Или достоинство ничего не значит, если можно любимую дочь обменять на нелюбимую?» Грудь сдавила от обиды и глаза защипала от подступающих слез. «Я отказываюсь участвовать в этом балагане. В конце концов, сколько можно? Меня достаточно видели в зале. Пора и честь знать». Отыскав взглядом отца, я направилась прямиком к нему.